Сорок девятая глава. Ярошевич возвращается со смесью и ставит ее на тумбочку. Садится рядом. В его глазах столько усталости. Впрочем, в моих, наверное, не меньше. Отвожу взгляд от Дана и, взяв бутылочку, подношу соску к губам Мии. Она начинает жадно пить. Наблюдаю за ней, осознавая, что я, наконец, спокойно и не испытываю страх как в предыдущие несколько дней. Ни с чем не сравнимое облегчение. Хотя понятно, что пока лишь небольшая передышка, тем не менее, мы в безопасности, а это дорого стоит. Я, кажется, понял, почему связь между тобой и Леоном такая сильная. Вдруг произносит дан и, протянув руку, осторожно поглаживает Мию по голове. Поднимаю глаза и заинтересованно смотрю на него. «В основе всех великих страстей лежит прелесть опасности», продолжает он, растягивая слова. Наверняка цитирует какого-то классика и очень напоминает в эту минуту одного человека, о котором, собственно, и говорит. «Удовольствие, смешанное со страхом, пьянит. Леон любит риск, а ваши отношения — это и есть риск. Я только переживаю, что когда станет тихо, У вашей пары возникнут серьезные проблемы. Ты представляла свое будущее с ним? Где будет ваш дом? Каким будет быт? Зачем ты об этом спрашиваешь и почему именно сейчас? Ради интереса. Нет, не представляла. Честно отвечаю я. Да и какой в этом смысл? Ну придумаю себе что-то. Стану ждать от Леона каких-то действий и поступков, а ничего не произойдет. «Может, лучше пусть все идет своим чередом?» «Как сейчас?» Наши глаза встречаются. «Леон много лет был предоставлен сам себе. Он по натуре одиночка. С таким человеком сложно жить. Год или два будешь подстраиваться и соответствовать. А потом? Не надоест?» Настроение падает глубоко в минус, и головная боль тут же возвращается. «Что ты пытаешься сказать?» что надо бежать от Леона куда подальше вместе с Мией? Я никуда не уйду и ничего менять не хочу. По крайней мере, пока. Стоило огромных усилий смириться с тем, что он убил моего отца, разобраться в причинах и в своих чувствах. Теперь я от них не откажусь, как и от Леона. Пусть будет сложно, трудно и даже временами плохо, но без него еще хуже. Это я тоже усвоила прекрасно. Дан по-прежнему гладит Мию по голове, будто не замечая мою нервозность. В том-то и дело, Саша. Бесконечные испытания и никакого спокойствия. Хотя вы отлично подходите друг к другу. У одного сердце, у другого голова. Интересно, кто кого добьет раньше? Мне неприятно. Прекращай. Мне тоже неприятно. Особенно, когда приехал и увидел в каком-то состоянии в голосе дана слышны стальные нотки ты и сам сейчас не в лучшем дан убирает руку от Мии и шумно вздыхает какое то время молча наблюдает за нами, а потом встает как она доест собираетесь вам нужно вернуться на остров, а мне к делам и так задержался здесь только ради тебя. эти слова режут по живому дан выходит и даже дышать становится проще когда мы с малышкой остаемся одни. Но хочется плакать от огорчения. Нет больше простоты в наших отношениях, и вряд ли она восстановится. Когда Мия съедает все до последней капли, поднимаюсь с кровати. Ноги еле держит, слабость дикая. Самой бы не помешала поесть. Вспоминаю, как накануне нашего побега Зифа предлагала приготовить что-нибудь вкусное на завтрак. Сегодня я не откажусь. И, пожалуй, попрошу двойную порцию, только бы добраться до дома и не умереть от этой ужасной боли. «Мы готовы», — говорю Дану, когда он возвращается. У него в руках переноска, он помогает уложить туда Мию. Я пристегиваю ее ремнями безопасности. Прощаюсь с Ардифом и его женой, благодарю их за помощь, и мы выходим на улицу. «Парлок идет вместе с нами». Нужно рассказать Леону про Эргора и Элину, и ее болезнь. Возможно, получится как-то помочь. Вдруг ее болячка не смертельна, а просто требует дорогого лечения. Но потом, чуть позже. Сейчас главное – добраться до острова, принять лекарства и немного прийти в себя. Подведя нас к машине, Дана дает распоряжение водителю, чтобы вез в аэропорт. Мы с Мией изначально могли бы сами добраться на самолете до сен -Дени. Это всего пару часов полета, а не двое суток на пароме, в ужасных условиях и сильном стрессе. Нерит хотела как лучше, я тоже. Леона наверняка прослушивали, и он не мог ничего сказать. Вроде некого обвинить в том, что произошло, но как же нелепо все вышло, и сколько нервов отняло». Машина плавно катится к взлетно-посадочной полосе. Мия тихо дремлет в переноске, а я чувствую, как усталость и надежда постепенно вновь уступают место тревогам. Слова Даны насчет Леона задели. Ярошевич открывает дверь и ждет, когда выйду. «Все в порядке?» – он быстро осматривает меня. Голова болит. Дан берет переноску с Мией, и я иду за ним, ощущая головокружение. Мы поднимаемся на борт самолета, и Стюардесса сразу же помогает устроиться. Усаживаюсь в удобное кресло и проверяю Мию. Она все еще мирно спит, сжав кулачки. Даже не верится, что все страшное позади. Путь до острова проходит в тишине. Малышка лишь немного капризничает на взлете. Убаюков ее, и сама закрываю глаза, стараясь не думать ни о чем. Но вопросы Дана засели в мозгу. Что, если Леону впрямь очень быстро наскучит семейная жизнь и снова захочется риска и опасностей? Вдруг жажда адреналина у него в крови, и это дороже, чем я и Мия. Неприятные мысли теперь не дают покоя. «Мы почти на месте», — говорит Дэн. «Может ее разбудить?» — кивает на Мию, которая, видимо, как и я, очень устала от наших скитаний. На посадке трясет. Не стоит. Если проснется, я успокою. Бросаю взгляд на Парлока, который завороженно смотрит в иллюминатор. Похоже, это его первый полет. После мягкого приземления мы выходим из самолета. Все вместе идем к машине. Дорога до дома тоже протекает в молчании. Я разглядываю за окном пейзажи, которые становятся все более знакомыми. Мы завозим Парлока и направляемся к Вилле. Когда подъезжаем, сердце начинает биться быстрее. Я будто не несколько дней назад отсюда ушла, а несколько месяцев. Как круто все может поменяться в жизни, в сознании, за такой короткий срок. Вот мы и дома, малышка. Приговариваю и впервые ловлю себя на мысли, что едва не сказала доченька. Это потрясает до глубины души. Позабыв о недомогании, обо всем на свете, я любуюсь красивым личиком с чертами миллиона и улыбаюсь Мии, которая проснулась и улыбается в ответ беззубым ртом. «Саша...» Дан трогает за плечо, даже не заметила, как он открыл дверь. «Ты выходишь?» «Да». Отстегиваю ремни безопасности и беру Мию на руки. Ирошевич поддерживает меня за локоть, пока мы идем к Вилле. Стоит оказаться внутри, как встречают Зифа, Майса, Колиф, Ганонг и даже Нерит. «Как же ты нас напугала, Саша!» Бросается к нам Зифа и, забрав Мию, расцеловывает ее в щеке. «Я места себе не находила, когда Дан приехал и сказал, что вы пропали. Мне жаль, что так произошло», — подхватывает Нерит. «Я не хотела причинить никому вреда. С тобой мы отдельно побеседуем». Говорю я. «Как только выпью таблетки и что-нибудь перекушу, а еще отдохну с дороги, ты не могла бы помочь с малышкой». Нерит кивает, и в ее взгляде больше нет было неприязни. Оставляю на нее Мию и иду в свою комнату. Снимаю с себя всю одежду, решив выкинуть ее. Не хочу, чтобы что-то напоминало об этих днях. Отмокнув Ваня. ванне и, приняв лекарство, я просушиваю волосы и отправляюсь на поиски Нерит и Мии. Нахожу их в саду, опускаюсь на траву рядом. Мы с Нерит молчим какое-то время, наблюдая за малышкой. «У нас с первых дней непросто складывалось общение. Если разобрать по крупицам, то я знаю, зачем ты пришла», — начинает Нерит. Свое оправдание скажу, я не хотела, чтобы так вышло» и не знала о планах Леона. И он, и Ирошевич скрывают подробности, а тебе нет смысла. Все так плохо в сотрудничестве с Версалем. Хорошего мало, но и ужасного ничего. По крайней мере, сейчас. Знаешь, иной раз нужно быть смелыми и не бояться сделать шаг в неизвестность. Леон в этом плане молодец. Конкретнее можно? Хорошо я, даже не надеясь, что Нерит что-нибудь скажет. Но она удивляет, снова. У всех есть темные пятна на репутации. Леон пошел в банк подставил Версаля. Тому светит срок. Правда, это до поры до времени, и когда-нибудь его отпустят. Убирать его никому не выгодно, хотя желающих было много, поверь. Люди редко забывают об унижениях и обидах. Версаль точно такое не забудет. Однако у Леона есть преимущество в несколько лет, а за этот период всякое может произойти. Ты намекаешь, что с Леоном что-то случится? Становится тревожно. Может и так, задумчиво тянет рит, Но не по-настоящему. А может и с Версалем. Но по-настоящему. Этого я уже не знаю. Боже, теперь все сходится. Наши разговоры с Леоном о будущем и его слова «замести следы». Он и впрямь собирается начать жизнь с чистого листа, возможно, под другим именем. Дан уезжает через несколько часов. «Так понимаю, я не зря собрала сумку, и вы, Сми, и справитесь? Ты ведь за этим пришла? Сказать, что я могу быть свободна от своих обязанностей?» «Мы справимся», — заверяю. Нерит встает с газона и поправляет сарафан. Смотрит на меня сверху вниз. «Говорить, что приятно было работать, не буду. Извини». «Это взаимно. Тем не менее, спасибо. Если бы вдруг это были не люди Леона. Хорошо, что все хорошо». Перебивает Нирит. ее губы трогает легкая улыбка. «Она уходит, оставляя нас в Мией, а мне еще предстоит новое прощание с Даном. И это ни черта не просто. На сердце такая тяжесть». Ближе к вечеру Ярошевич находит нас сам. Мы с Мией встречаем закат на берегу. Ну что, Александра, Дан становится рядом. В прошлый раз толком не попрощались. Сделаем это сейчас? Я растерянно блуждаю глазами по его слегка бледному лицу. И от чего то так больно. Совсем-совсем больше не увидимся. Надеюсь, что нет, посмеивается он. «Ну и если встречи — это признаменование чего-то плохого, то ты постоянно оказываешься в неприятностях. Пусть уж лучше без наших встреч, но зато все будет хорошо. Согласна?» «Нет. У меня много проектов и работы. Есть чем заняться. Дан обнимает меня за плечи, и мы ненадолго замираем. Даже былая легкость возвращается, и несколько слезинок скатываются по моим щекам. Ну все». Он отстраняется и трогает пальцем пухлую щечку Мии. Вы, кстати, отлично смотритесь вместе. Дан отходит и достает телефон. Позволишь сделать фото на память? Не могу отказать и натягиваю улыбку. Хочу, чтобы Ярошевич запомнил меня такой. Он делает несколько снимков, смотрит на них и удовлетворительно кивает. Отлично получилось. Подняв глаза, Дан пару мгновений разглядывает меня а потом разворачивается и уходит. В этот момент думаю, что еще пара таких прощаний, побегов и разлук с Леоном, и мне понадобится опираться не на голове, а на сердце. Благо, есть контакты хорошего врача. Пока Дан идет по тропинке к Вилле, провожаю его взглядом и стираю слезы. Вот теперь, кажется, и вправду все. Это была наша последняя встреча. Мысленно. Я желаю Ярошевичу встретить достойную девушку, которая полюбит его всем сердцем. Так же, как я люблю Леона.